Глава 14 «Этот корабль не подлежит ремонту». «И чё?» «Я должна вычесть его стоимость из вашей награды». «С какого перепугу?» «Капитан, вы забываетесь». «Знаете что, полковник? Мне надоело с вами спорить». «Разрешите быть свободным». «Ам... Да». Я развернулся и направился к выходу. «Сука, час потраченного времени!» Как мы долетели до базы, это отдельная песня. Бравый капитан-лейтенант Зая уронил свой рояль, точнее, дальний разведчик МТ-11, точно, но не ожидающего такой подставы опциона. Тот начал что-то подозревать, когда разведчик уверенно пошёл на посадку, не замечая такой себе 27-тонной помехи. Он неуверенно стрельнул в опускающийся корабль, затем попробовал свалить, но не тут-то было. Бонд приземлился примёхонько на робота. Прямо с средней частью, в которой располагались жилые отсеки. Его можно было понять. Двигателю повреждать было нельзя. Ходовой мостик со всем оборудованием тоже. Выбор был небольшой. Сбитый с ног и придавленный сотнями тонн металла боевой механизм яростно трепыхался. Одна рука торчала снаружи и даже сделал пару выстрелов, пока до неё не добежал Алекс, и быстренько её не раскурочил. Добраться до кабины не удалось. Так мы и грузились под громкий скрежет металла, который издавал придавленный шагоход. Перелёт домой был тем ещё развлечением. Единственным местом на корабле, которое осталось герметичным, был ходовой мостик, помещение в 12 квадратных метров с двумя креслами, одно из которых было занято бондом. Во втором находился эвакуированный объект. И все остальные торчали снаружи в скафандрах, все двое суток пути и заедкопал очередь, заходя в рубку, на подышать. Ещё там оставался единственный работающий сортир. В общем, то ещё путешествие. По прибытию на разящий, где нас встретил геройский погибший, но выспавшийся и отдохнувший фант, все отправились мыться и спать. А я, как дурак, попёрся на доклад. И вот уже час эта жадная корова трахает мне мозг. И было бы из-за чего. Подумаешь, корабль угробили. Полковник была неправа и знала это. Я тоже это знал, но сил спорить у меня не было. «Капитан, погодите!» Я вздохнул, но остановился и повернулся. «Я готова сделать вам заказанную тушку, но денег вы не получите». «Хорошо!» Я послушав такивнул головой. Спать хотелось неимоверно. Я развернулся к выходу. Сделал два шага. «Внимание! На ваш счет поступило 120 тысяч кредитов». Я остановился ещё раз, снова обернулся. Полковник сделал вид, что увлечённо перебирает бумаги. Я вздохнул. «Хороший у меня командир. Справедливый. Не буду с ней никогда спорить. Наверное. А теперь спать». Я проснулся от рассерженных воплей. Я открыл один глаз и осмотрелся. орал Бонд!» «Нет, но я знал, что эта истеричка разрушила на корню весь незамутнённый образ своего тёзки из туманного Альбиона. Но зачем людей будить-то?» «Как ты могла это сделать, не посоветовавшись со мной?» Я открыл второй глаз. Из-за широких спин группы брау было ни черта не видать. Я сел на кровати и попытался протереть глаза. Мерзкое ощущение, как будто туда песка досыпали. Я проморгался, слез с кровати и пошёл на голос. «Что ты себе вообще думала?» «Бодрое утро, страна», — поприветствовал меня Алекс. «Конечно. Где же ему еще быть?» Он стоял, подпирая дверной косяк, и только попкорна не хватало к его образу восхищенного зрителя. <къем> я прочистил горло. «Что за шума? Драки нет?» «О, и лай!» — Бонд ткнул пальцем. «Скажи, что ты думаешь?» Я посмотрел в ту сторону, куда он показывает. «Красивая блондинка с зелеными глазами и...» большими аппетитными грудями. Чёрт! Это же наша овечка. Рядом ещё одна красивая блондинка, ростом повыше, в плечах пошире, в груди скромнее. Глаза голубые, вроде незнакомые, но нет. Вон веснушки проступает на курносом носу. Второй лейтенант, ВР-221.А3.678111 Пакля. Старые черты лица проглядывались, но весь образ стал более, так сказать, эротичным. Точняк. Очень секси. Я поднял большой палец и подмигнул. Пакли улыбнулась. Овца же, напротив, почему-то нахмурилась. Бонд взорвался. «И ты туда же! Да мы пока из медотсека сюда возвращались. Ей пять раз предложили перепихнуться и два раза жениться. Это при живом мне». «А ты что?» — поинтересовался сидящий клоун. «А я что? Они же десантники. «Вот это ты позорный дрысь, однако!» — выдал своё компетентное мнение наш зелёный друг. Алекс одобрительно похлопал его по зелёной лысой макушке. «Устами младенца глаголит истина!» «Фу, таким быть!» — присоединился я. Лейтенанты заржали. Клоун брызливо скривился. Бонд покраснел. «А чё она? А чё она? Выглядит как шлюха!» Пакля, всё это время молчавшая, с опущенной головой, вдруг вздёрнула подбородок. Глаза её недобро засветились «Ну ты и дурак!» и влепила ему нежный подзатыльник. бонт отлетел в сторону и потерял сознание. «Зая!» — закричала в ужасе наш терминатор в женском теле номер два и бросилась к своему возлюбленному. Уже занесла руку, чтобы дать ему пощечину для возвращения сознания, но руку ловко, хоть и с некоторым трудом, перехватил Алекс. «Слышь, подруга, ты его сейчас реально разбудишь, вот только через перерождение». Он ткнул рукой в угол. «Вон туда отойди». «Я сам справлюсь». Он осторожно похлопал Бонда по щекам. Тот открыл глаза. «Что это было?» — прошептал юноша, бледный, со взором горящим. «Это была твоя любимая подруга», — объяснил алекс «Только с этого момента тебе нужно тщательнее базар свой фильтровать, а то просрёшь весь армейский бюджет на свои новые тела». Он обернулся ко мне. «Слышь, командир, пора что-то делать. Скоро мы с тобой самые дохлые останемся» как будто я этого не понимаю, но слух сказал. «Разум важнее физической силы. Это то, что отличает нас от безмозглых приматов «Ах-ха-ха!» Алекс обвёл глазами наш отсек. «Я думаю, присутствующие здесь с тобой поспорят». Я тоже осмотрелся. Всё ещё почему-то недовольная мордаха овечки, обеспокоенная пахля, ухмляющийся клоун, безмятежные туповатые улыбки на лицах вторых лейтенантов мужского пола, зелёная харя гоблина, я ткнул зелёного пальцем. «О, пока у нас есть Тоби, можно не рефлексировать». «Есть мне тоже нужна большая сильное тело тела», — подал голос обиженный Тоби. Он показал на клоуна. «Вот такого размеру!» Клоун потрепал зеленого по загривку. мелкий в теме!» Слыхал? алекс уже поднялся на ноги, убедившись, что Бонд окончательно пришел в себя. «Даже у зеленокожего мозгов достаточно, чтобы понять, что нужно усиливаться». «Зеленок для новой игрушки не хватает!» — подколол его клоуну. Ну так отдаю мне, у меня хватит. — Ща, разбежался. а так вот, где собака порылась. Я поучительно поднял указательный палец. — Зависть — это плохо. — И нам бы тоже новые тушки, — осторожно произнёс кот. — Пожалуйста, — добавил фант. — Видал? — я ткнул в молодёжь пальцем. — Тут ещё желающие есть, вообще-то. — Перетопчатся, — презрительно бросил ниндзя. «В очередь, сукины дети!» «Как же вы всем мне дороги!» Я махнул рукой, развернулся и проследовал в душ. «Алекс, на два слова!» Алекс удивился, но пошёл за мной. «Только чуру мыло не ронять!» Юморист хренов. Мы зашли в санузел, я включил воду, быстро умылся и повернулся к другу. «Мы так и не поговорили нормально. Что ты знаешь про бульдогов? Я так понимаю, что тебя вряд ли интересует общедоступная скудная информация и справки. Точно. Но я вроде как там служил. Или как это правильно? Служат в армии. А что делают наемники? Живут? Жил в бульдогах. нем как-то не так. Дело в том, что я в них тоже состоял. Кажется, ну я не помню парня по имени Алекс. Так и я не помню парня по имени Элай. А Асту помнишь? Ну я, пень подруга командира. А как командира звали? Э, э, не помню, что. Похоже, я и есть тот самый командир, имя которого я тоже не помню. Да ладно. Ты бешеный старикан? Э, -э что? Блин. Да вот сейчас как раз и вспомнил. Ну, мы так его называли. А имя его, блин, не, не вспомню. Херасе бешеный старикан. Вот теперь я не так уверен, что это был я. Да я тоже не уверен из тех обрывочных воспоминаний, что у меня остались. Он был редкостная скотина, что вполне в твоём духе, но более сдержанный, что ли. «Люди меняются», — буркнул я. «Не настолько, дружок мой, не настолько...» Он похлопал меня по плечу. «Надо бы найти этих бульдогов и расспросить», — я задумчиво почесал голову. «Ага, и тебя снова скрутят», — скептически хмыкнул Алекс. «На этот раз я буду более подготовленным». Так они с гадюкой встречались. У неё и спроси, где их искать. Спрашивал. Молчит. горит секретное задание. Тренда. Ага. Я опять задумался. Раз уж мы начали этот разговор, слушай, а ты вот кроме бульдогов ничего не помнишь? Не связанное с космосом. Скорее наоборот. Название планеты Земля тебе ни о чём не говорит? Глаза у Алекса закатились, и он качнулся в мою сторону. Если бы я не успел его подхватить, он бы приземлялся аккурат лицом на железный умывальник. Я усадил его на пол и побрызгал в лицо водой. «Что это было?» — он открыл глаза. «Добро пожаловать в наш клуб. Что-то вспомнил?» «Ага. Странная машина. Колесная. Белого цвета. И крест на ней. Красный. И я в белом халате. На шее какие то хрени из резиновой трубки и блестящих металлических деталей. И вонючая тлеющая палочка у меня во рту». Он поднялся на меня, испуганный взгляд. «Это что за херня, дружище? Если бы я знал...» Я сокрушенно покачал головой. «Если бы я только знал...» «А еще у меня были...» «Или есть...» «Две дочки...» «Две маленькие принцессы...» «Дашка и Машка...» Из глаз у него потекли слезы, и плечи вздрогнули в поступающих рыданиях. «Блядь, да как так-то?» Я вздохнул и сел рядом, прижав его голову к себе. Дожили. А говорят, мужики не плачут. Не знаю я, но обязательно узнаю. Капитан Элай, — представила мне гадюка. А это подполковник Светоч, твой новый командир. Стоящий рядом с полковником невысокий квадратный мужчина неохотно кивнул. Широкое лицо с приплюснутым носом, полное отсутствие шеи, широченные плечи и руки с бицепсами, как у меня, бёдра, выдавали в нём ностальгирующую по беззаботному прошлому баху Ну или ему просто всегда хотелось быть гномом. «Ну и нахрена ты мне их сосватала, гадя?» — недовольно нахмурился подполковник. «Серьёзно? Гадя Петрович Хренова? Вы ли это?» Рот мой сам по себе растянулся в ухмылке от очередного нелепого воспоминания. «Ты чё улыбишься, капитан?» Тут же отреагировал Светоч. «Ишь ты, какой чёткий!» «Извините, подполковник, вспомнил кое-что. Я решил пока не дерзить». «Вот видишь, Свет, он просто зайка», — улыбнулась Гадюка. «Только зайка у нас уже есть». «Ты же видел его процент результативности?» «Ну, видел», — буркнул тот. «Только из-за этого я сейчас вообще разговор продолжаю. Ну-ка ещё раз покажи». Перед Гадюкой появилось голографическое окно с инфой. Они оба углубились в изучение. Я скучал. «Так, командир. Я капитан Элай. Абсолют». Он поднял на мне глаза, скривился и вернулся к изучению инфы. «Класс, конечно, необычный, но тушка. Ты чего ж мочишься, подруга?» «Ну вот еще», — фыркнула гадюка. «У меня бежать не, не резиной, пост сам зарабатывает». «Узнаю у первого скупердиакурса». — улыбнулся Светоч. Гадюка фыркнула еще раз. — Ого! Еще один абсолют. Первый лейтенант Алекс. И тоже дохляк. Ну, гадь, блин! Еще одно фырканье. Ликвидатор. Ножу и донайи. Тушка в порядке. Диверсант. Ага. Тоже с телом. А это кто? Ну вот, единственный нормальный солдат. Разрушитель. Первый лейтенант Клоуну. Подожди. Тут сырока на хвосте принесла. Это ж старина Ривз. — Да, — немного смутившись, кивнула головой гадюка. светочка хотнул и весело устоялся на полковника. Мне показалось, что она немного втянула голову в плечи. — А он, — начал Светоч, — заткнись. Тут же жёстко отреагировал полковник. — Эм, ты Он немного смутился и вернулся к голограмме. Через секунду его лицо опять вытянулось. Он скинул пальцем в воздух. — Эй, это ж малыш Фант, а Ривз «Да заскни ты, ради бога!» — прявкнула гадюка и вскочила из кресла. «О, она и краснеть начала!» «Всё, всё, молчу, подруга!» Подполковник, похоже, слегка чканул. «Видно, не только я знаю про смену цвета лица у гадюки». Он ласково надавил ей на плечи и усадил обратно в кресло. «Работаем дальше, всё нормально. Второй лейтенант Кот... Хм, а почему у Кот и Фантика-спецухи всё ещё нет?» «Это вот его нужно спросить!» Гадюка мотнула головой в мою сторону, всё ещё раздражённая, но уже с нормальным цветом лица. «Капитан?» — вопросительно посмотрел на меня Светоч. «Группа всё ещё вырабатывает оптимальную стратегию. Классы будут выбраны после её полного понимания», — собрал я с умным видом. «На самом деле я тупо забыл, а молодёжь молчала». «Что за бред ты несёшь?» — удивился подполковник. Я неопределённо пожал плечами. «Направду не обижается. Что тут сказать?» Светоч, не дождавшись ответа, вернулся к висящей в воздухе информации, и снова у него расширились глаза. «Рядовой кровавый извращенец туби Это что за хрен?» Гадюка мстительно улыбнулась и опять молча ткнула в меня пальцем. «Капитан?» «Рядовой Тоби является ценным членом моей группы, подвал Он неоднократно проявлял себя с самой лучшей стороны при работе как в составе боевой группы, так и индивидуально». Гадюка, пострадавшая от индивидуальной работы мелкого засранца, не выдержала и громко засмеялась. Я прервался, посмотрел на неё и тоже улыбнулся. Не улыбнулся только подполковник. Он хмуро переводил взгляд с меня на смеющуюся подругу и обратно. «И что мне делать с этим зоопарком?» Гадюка на секунду прекратила смеяться, вытерла слёзы и ответила. «Не знаю. Что-нибудь эпическое?» «Полковник, а вы нас насовсем отдаёте?» Поинтересовался я преследуя шкурный интерес. Так-то я притёрся к ней уже, а тут новые взаимоотношения выстраивать». «Не дождётесь», — гадюка успокоилась. «Вы так просто от меня не отделаетесь». «Не очень-то и хотелось». Я про себя облегчённо вздохнул. «Просто так получилось, капитан», — продолжила полковник, «что на данный момент вы и ваша группа являетесь чуть ли не самыми компетентными в обитаемом космосе в вопросе интектов и их зелёной орды». Она повернулась к подполковнику. «И рядовой тому непосредственное подтверждение». Она опять повернулась ко мне. «Так что я вас сдаю в аренду. меня есть у подполковника для вас одно небольшое заданница». «Я услышал в ваших словах сарказм, полковник. Или мне показалось?» Я немного осмелел. Гадюка одобрительно махнула головой и посмотрела на Светоча с гордостью за своих питомцев. «А ты спросил подполковника, для чего ты ему понадобился, а потом сам решили». «Подполковник?» Тот посмотрел на меня, потом на неё и неодобрительно покачал головой. «Нужно вернуть пропавший ковчег!» Я истерически хохотнул. «Вернуть ковчег!» «Один из тридцати двух оставшихся на всё содружество! Один из самых ценных даже не кораблей, а вообще силами моей недогруппы!» «И куда он пропал?» Ничего умнее мне в голову не пришло. Тут улыбнулся подполковник. «Да не ссы, «Ты же не думаешь, что тебе все самому делать придется». «Именно так я и думал, но решил в этом не признаваться. Просто промолчал». «С тобой возвращать ковчег будет часть четвертого ударного флота», — он насупился. «Они корабль просрали. Им его и возвращать. И лично я со своим 36-м полком вам, уважаемый эксперт, в помощь». «Надо же! И у этого чувства юмора присутствует». «Через два часа жду вас в третьем шлюзовом отсеке». «Удачи, капитан!» — как-то удивительно ласково улыбнулся полковник. Я отдал честь и выполнил разворот кругом. Мои, как всегда, страдали всякой фигнёй. Кот и Фант наспор отжимались. Тоби бегал вокруг и громко считал слух, загибая зелёные пальцы. Алекс выступал в рефери. Овца и Пакля о чём-то щебетали в углу у зеркала. Пакля всё ещё привыкала к своему новому виду. Клоун мягкой тряпочкой протирал и так блестевшую, как яйца у кота, рукоять его. Я молча взял его под руку и повел душевую. — Не, командир, ты мужчина видный, но что ты зачистил, — хохотнул клоун, но все же пошел со мной. Я подтолкнул его, зашел за ним внутрь и захлопнул дверь, краем глаза увидев заинтересованный взгляд Алекса. — Садись, — я кивнул на унитаз. — Зачем это? — все еще веселился клоун, но послушался и сел я почесал затылок, не зная, с чего начать. — Тут такое дело, дружище. Ты вообще детей любишь?